Элизабет. Ницца, лето 1982 года. Отель-одиночество. Элизабет та, что была моей матерью, умерла вчера, уже так давно, и я, согласно ее воле, развею прах над ее любимым морем. Сегодня на закате в час, когда пляжи пустеют, и лишь одинокие рыбаки стоят на дамбе, оцепенев в дремотной вечерней жаре. Я сделаю это без слез, даже почти ничего не почувствую. А потом я пойду по улицам, что тянутся вдоль моря, их названия оканчиваются на И, Риботи, Макарани, Верди, Александр Мари. И на перекрестках, порывами, ветер будет приносить запах моря, которые она всегда любила. Неделями, месяцами здесь палило солнце. От лесных пожаров выгорели холмы, а небо было странное, наполовину синее, наполовину затянутое дымом. Каждый вечер дождем сыпался на море пепел. На террасах кафе сидели туристы. Немцы, итальянцы, американцы, аргентинцы, арабы — Все громко, ох, как громко разговаривали. Женщины сильно пахли духами. Тут были опасливо озирающиеся парочки геев, няньки с детьми, моряки из Греции, из Кипра, из Советского Союза. Были клошары из Сен-Жермен-де-Пре, студент из бульвара Сен-Мишель, разносчики пиццы, жиголо сутенеры. Были менялы, пенсионеры, киношники, отрешённые девушки с вытравленными волосами и подростки, до беспамятства накачанные наркотиками. Были докрасно обгоревшие голландские курортники и кобельские работяги, и старики-ветераны, и парикмахеры, послы, автомеханики, министры, да мало ли кто ещё. Я видела этот мирок, я его не знала. Я не узнавала его. Все эти люди сновали туда-сюда, встречались, останавливались, разговаривали. Толпа текла, как густой осадок по желобку. И шаги, так много шагов, игул голосов, перекрывающий шум моторов. Люди, каждый в своей непроницаемой скорлупе, их взгляды, Жёсткие, равнодушные, похожие на отражение. Элизабет уехала в 1973 году, во время войны судного дня. В тот год я вышла замуж за Филиппа и открыла кабинет педиатрии на шумной Тель-Авивской улице рядом с театром Габима. Как я отпустила её... Я должна была понять, что она уже больна, что молча терпит боль. Рак разъедал ее изнутри. А я хотела, спешила жить, не задумываясь, не сомневаясь. Элизабет уехала вся в черном, с маленьким чемоданчиком, тем же самым, с которым когда-то сошла с корабля. Я пыталась ее удержать, но знала, что это бесполезно. Я говорила о своей профессии, о Филиппе, о Мишеле, которому она будет нужна. Она улыбнулась, махнула рукой, мол, «Не надо преувеличивать», и сказала, «Он не будет скучать по мне, это я буду по нему скучать». Потом добавила, нарочито весело, «Он приедет меня навестить, когда сам захочет, ему там понравится». А перед самой посадкой в аэропорту она обронилась с каким-то беспощадным спокойствием. «Ты, конечно, поняла, что я не вернусь. Я уезжаю навсегда». «Теперь я знаю, почему она это сказала. Я иду по улицам города, которого совсем не знаю. Здесь мой отец и мать прожили всю свою молодость. Я видела лицей, где он преподавал историю и географию». Видела великолепную тюрьму из серого камня с башенками, бойницами и решетчатой оградой, украшенной острыми пиками. Солнечные часы с девизом на латыни, который напомнил мне протоколы пиквикского клуба. Я искала дом, где жили отец и мать, с балконом, выходящим на реку но река теперь застроена автостоянками и вычурными железобетонными сооружениями. Неподалеку, в старом здании, я обнаружила отель, и мне понравилось название — отель «Соледат» — отель одиночества. Я сняла маленький номер окнами во двор, чтобы не слышать шума уличного движения. Лёжа на узкой кровати, я слышу воркование голубей, смутный гул, играющего где-то радио и детских криков. Я где-то, нигде, везде понемногу. Все эти дни, проведённые в незнакомом городе, обожжённом пожарами, каждый день приносил эхо войны из Ливана и новый огонь, вспыхивавший в мон Вестерелли, на холмах Вара. Каждый день в тесной больничной палате, над истаившем телом матери, каждый день видеть воочию, как из нее уходит жизнь. Я все еще слышу ее голос, надломленный, далекий, чувствую ее руку в своей руке. Она говорит о прошлом, об отце, произносит его имя «Мишель». Говорит о Ницце, об Антибах, о счастливых днях, о прогулках вдоль моря, о каникулах в Италии, о Сиене, Флоренции, и Риме. Говорит мне об этом так, будто и я была где-то там, уже взрослой подругой, сестрой, девушкой, случайно встреченной в отеле или на берегу озера, разделившей ненадолго их счастье третьей лишней». Ресторан в Амонтеи, синее-синее небо, скалистые мысы словно удлиняются в сумерках. Я была там с ней, с отцом, ела с ними тот охлажденный арбуз, пила то вино, слушала музыку волн и крики чаек. Все остальное отступало, когда она говорила об Амонтеи о днях того лета, первого лета после их свадьбы, как будто и я была там, видела их озоренные юностью лица, слышала их голоса, их счастливый смех. Она говорила, крепко сжимая мою руку, как, должно быть, сжимала руку отца, когда они плыли в лодке по мерцающему вечернему морю, подкружившие голову крики чаек. Голос Элизабет с каждым днем становился все слабее. Она без конца рассказывала одну и ту же историю, называла те же имена, те же города — Пиза, Рим, Неаполь и снова и снова Монтея, словно это было единственное на свете место, куда не добралась война а голос ее был таким слабым в последние дни что мне приходилось наклоняться к самым ее губам ощущая ее дыхание, которое уносило эти слова как обрывки воспоминаний каждый день выходить из больницы в сумерках и бродить бесцельно по улицам с гудящей головой и слышать это слово повторяющееся бесконечно как наваждение а мантея «Амантея» — читать в газетах о пожарах, которые полыхали повсюду в горах, пожирали сосновые леса и дубовые рощи в Тулоне, Фаенсе, Драгиньяне, Тонеронском массиве, а о пожарах, озарявших пламенем умирающий Бейрут. И я бродила по раскаленным улицам в ночи, искала тени, искала память». Рука Элизабет сжимала мою руку, ее голос шептал невнятные слова, слова любви, которые она говорила на пляже Амантеи, прильнув к моему отцу слова, которые говорил он ей, на ушко, как секрет. И море казалось еще прекраснее, полное мерцающего света, и каждая волна бесконечно долго катилась к пляжу. В самые последние дни она не могла даже говорить, но слова все еще были в ней, замирали на губах, и я наклонялась, чтобы уловить их с ее дыханием, услышать их снова, слова жизни. Она не могла больше говорить, и теперь я делала это за нее. Я рассказывала ей обо всем этом, о Сиене, Риме, Неаполе, Амонтее, как будто я там была» как будто это я держала руку отца на пляже, глядя на мечущихся в небе чаек, слушая музыку волн и любуясь угасающим на горизонте светом. Я держала ее за руку и говорила. Смотрела на ее лицо, на грудь, едва приподнимавшую простыню, и крепче сжимала ее пальцы, чтобы дать ей хоть немного моей силы. В осажденном городе не осталось ни воды, ни хлеба только трепещущий свет пламени пожаров, только грохот канонады, только силуэты детей, бродивших среди развалин. Шли последние дни августа. Горы были целиком охвачены пламенем на Сент-Максимом. Ночью, выходя из больницы, я видела с холма этот свет в небе, похожий на закатное зарево. В департаменте ВАР Семь тысяч гектаров были охвачены огнем. Вкус пепла чувствовался в воздухе, в воде, даже в море. Грузовые суда уходили от разрушенного города с грузом людей. Их имена были теперь во мне. Они назывались Сол Георгиус, Алкион, солфрина Нерей. Они шли на Кипр, Ваден, в Тунис, в Порт-Судан шли по безбрежной глади моря, и волны за кормой катились и росли, потом умирали на берегах, на песчаных пляжах. Чайки долго провожали их в светлом предзакатном небе, летели вслед, пока дома на побережье не превращались в крошечные белые точки. В лабиринте улиц я видела лица, они вопрошали, на меня смотрели глаза — Я видела их, мужчин и женщин, как тени, двигались они среди рухнувших домов, среди палаток в лагерях беженцев, в Сабре, в Шатиле. Корабли уплывали. Они шли к другому краю света, к другому берегу моря. Атлантис медленно скользил по водной глади в теплом ветре вечернего часа, высокий и белый, как небоскреб. Он шел на север, в Грецию, а, может быть, в Италию. Я всматривалась в море, в это серое от пепла море, словно могла увидеть его в сумраке с зажженными огнями и кильваторную струю за кормой, и кружащую стаю чаек. Элизабет так ослабела, что глаза ее больше не видели меня. Я говорила с ней долго, наклоняясь к самому уху, чувствуя губами пряди седых волос. Я пыталась сказать ей побольше слов, которые она любила. Неаполь, Флоренция, Монтея. Только эти слова еще могли войти в нее, смешаться с ее кровью, с ее дыханием. Медсестры хотели увести меня, но я крепко держалась за спинку кровати, прильнув головой к ее подушке. Я ждала, я дышала я жила. Вода текла в ее вены через трубку капля за каплей, и мои слова были, как эти капли, падали одно за другим, едва уловимые, тихие, неспешные, солнце, море, черные скалы, парящие птицы, амонтея, амонтея. Лекарства, уколы, процедуры. Тяжкие, одна, другой ужасней». И рука Элизабет вдруг судорожно сжималась в моей руке с силой страдания. И слова. Снова и снова, чтобы выиграть время, остаться еще ненадолго, не уходить. Солнце, фрукты, игристое вино в бокалах, стройные силуэты тартан на воде. Город Амонтея засыпает в послеполуденном зное. Прохлада простыней под обнаженным телом, Синеватая тень закрытых ставень. Я тоже все это знала. Я была там с отцом и с мамой, Была в этой тени, в этой прохладе, В мякоти фруктов, И никогда не было войны. Ничего не взволновало Безбрежность зеркальной глади моря. Элизабет умерла ночью, Войдя в палату, я увидела её тело на носилках, накрытое простынёй её лицо, такое белое, такое исхудавшее, с умиротворённой улыбкой, которая уже выглядела нездешней. Боль угасла в ней вместе с жизнью. Я посмотрела на неё немного и вышла. Я ничего больше не чувствовала. Заполнила нужные бумаги, вызвала такси и поехала в крематории совершить скорбный ритуал. Печь, раскаленная до 800 градусов, за несколько минут превратила ту, что была моей матерью, в горстку пепла. Потом я заплатила деньги, и мне дали металлический цилиндр с завинчанной крышкой. Я положила его в сумку, которую носила через плечо. Годы и годы была я в этом городе, и, казалось, уже никогда мне не уехать отсюда. Все следующие дни я ходила с сумкой по улицам в металлическом зное раскаленного пожарами города. Что я искала, сама не знаю. Может быть, те давние тени, которых отлавливали в этом городе агенты гестапо, всех тех, кого приговорили к смерти прятавшихся в подвалах на чердаках. Тех, кого немецкие солдаты захватили в долине Стуры, загнали в вокзал в Борго-Сан-Дальмаца и увезли в бронированных вагонах. Они миновали вокзал Ниццы ночью и покатили на север, в Дранси, и еще дальше. Куда? В Дахау, в Освенцим. Я шла по улицам этого города, Лица расплывались передо мной в свете фонарей. Какие-то мужчины наклонялись ко мне, шептали слова в самое ухо. Девушки и парни смеялись, шли, обняв друг друга за талию. Не те ли, кого префект Рибьер приговорил к смерти, издав указ о высылке евреев? На другом пляже по ту сторону моря, на фоне замершего в руинах города, Женщины и дети из лагерей беженцев смотрят на большие корабли, удаляющиеся по зеркальной водной глади. А здесь, в этом городе, люди ходят по улицам мимо залитых светом витрин, равнодушные, отрешенные. Они минуют те самые углы, где висели замученные дети, на выгнутых фонарях, точно на крюках в мясной лавке». На другой день после того, как Элизабет исчезла с лица земли в крематории, я ходила по холму Симиез, по парку, по тихим блестящим от солнца улочкам, в запахе кипарисов и петтоспорума. Кошки перебегали дорогу между машинами, нахальные дрозды никого не боялись, на крышах вилл пританцовывали горлицы, запах гари рассеялся, и небо было ясное. Что я искала, что хотела увидеть, не знаю. Словно рана ныла в сердце. Я хотела увидеть воочию зло, понять то, что не поддавалось моему разумению, что выбросило меня в другой мир. Мне казалось, если я отыщу следы того зла, то смогу, наконец, уехать, забыть начать новую жизнь с Мишелем, с Филиппом, с теми, кого я люблю. Смогу колесить по свету, разговаривать с людьми, видеть новые края и новые лица, жить в настоящем времени. Времени у меня мало. Если я не найду, где кроется зло, то свою жизнь и свою правду потеряю. Я так и буду блуждать». Все эти дни я бродила с сумкой на плече по паркам, мимо роскошных зданий с видом на море, а потом вышла к большому белому дому, такому красивому, такому безмятежному в свете последних лучей вечернего солнца. Его-то я и хотела увидеть. Он стоял прекрасный и зловещий, точно королевский дворец, в окружении французского парка над зеркальным прудом, к которому прилетали напиться голуби и дрозды» как я и не замечала его раньше. Этот дом виден с любой точки города. В конце каждой улицы над сутолокой машины людей этот белый дом величественный, вечный, стоит и смотрит на солнце, совершающее свой путь над морем от края до края. Я приблизилась, медленно, с опаской, Как будто не прошло время, как будто смерти и страдания все еще были здесь, в роскошных апартаментах, в ухоженном парке, под сводами беседок, за каждой гипсовой статуей. И вот я медленно иду по аллее, похрустывает гравий под подошвами моих сандалей, и в тишине парка этот звук кажется мне особенно сухим и резким, почти угрожающим. Мне вспоминается отель «Эксельсиор» — я видела его вчера у вокзала. Его сады, его белый вычурный фасад, высокий портал, украшенный гипсовыми ангелами, под которыми приходилось пройти каждому еврею перед допросом. Но здесь, в роскошной безмятежности большого парка, под окнами белого дома, несмотря на воркование горлиц и щебет дроздов, Царит гробовая тишина. Я иду, и снова слышу голос отца в кухне нашего дома в Сен-Мартене. Он говорит о подвалах, где пытают и убивают. Каждый день из этих тайных подвалов роскошного здания слышны вечерами крики женщин, которых бьют, крики под пытками. Их заглушают кусты парка и пруды. Эти пронзительные крики никак не перепутать с птичьями и остается, наверное, только заткнуть уши, чтобы не знать. Я иду под высокими дворцовыми окнами. Из этих окон высовывались нацистские офицеры, чтобы наблюдать в бинокль за улицами города. Я слышу, как отец называет этот дом «Эрмитаж». Почти каждый вечер он произносит это слово — Сумраки кухни, где окна заклеены газетами, и оно, это слово до сих пор оставалось во мне, как ненавистная тайна. Эрмитаж. Другим это слово ничего не говорит, ничего не значит, кроме шикарных апартаментов с видом на море и тихого парка, где воркуют голуби. Я иду и рассматриваю фасад, окно за окном, вот из этих зияющих темнотой подвальных окошек. Доносились голоса мучеников. «Сегодня здесь нет никого. Но, несмотря на солнечный свет и море, мерцающее вдали за пальмами, я чувствую холод где-то внутри».